Глава пятая. Невезение и вязание. Не успела Алиса, поймав шаль на лету, оглядеться по сторонам в поисках ее хозяйки, как появилась королева белых. Королева стремительно неслась через лес, широко раскинув руки, словно собираясь взлететь. Алиса, держа шаль, учтиво направилась ей навстречу. — К счастью, мне удалось ее поймать, — сказала Алиса помогая королеве накинуть шаль на плечи. Королева Белых как-то испуганно и беспомощно оглянулась на Алису и шепотом повторила несколько раз что-то похожее на «Облагодарю, облагодарю!» И Алиса поняла, что ей самой придется начать и поддерживать разговор, а иначе он может вообще не состояться. Начала она довольно робко. — Ваше Величество, я подошла к вам с надеждой, — королева хмыкнула, — И, пытаясь завернуться в шаль, проворчала. Если хотите, можете называть это надеждой. Но я до сих пор называла это несколько иначе. Алиса, подумав, что не стоит начинать с пререканий, улыбнулась и сказала: Если вашему Величеству не угодно, о надежде я больше не буду говорить. А что? Что-нибудь не в порядке? Забеспокоилась королева и стала осматривать свой наряд. Я этой. Надеждой, как вы изволите выражаться, уже два часа только и занимаюсь. По мнению Алисы, гораздо лучше было бы доверить это занятие кому-нибудь другому. Королева была удивительно неумела одета. Повсюду торчали булавки и шпильки, все было перекручено и перекошено, но вслух Алиса сказала, разрешите я поправлю вам шаль. Уж и не знаю, что с ней творится, грустно ответила королева. Она, наверное, вышла из себя. Я ее и тут закалю, и там закалю. Она не хочет лежать, и все. И не будет лежать, если ее так закалывать, — сказала Алиса, аккуратно расправляя шаль. — Но, простите, что у вас с прической? — В ней запуталась щетка, — вздохнула королева. — А гребень я вчера потеряла. Алиса осторожно высвободила щетку и старательно причесала королеву. Посмотрите, насколько теперь лучше, — сказала она, заколов заново чуть ли не все шпильки. — Вам следовало бы завести горничную. — Вас я взяла бы с удовольствием, — предложила королева. — Два пенса в неделю и варенье, по прочим, дням. — Хотите? Алиса невольно улыбнулась. — Нет, не хочу. И варенье мне не надо. — Варенье-то хорошее, — сказала королева. — Нынче я никакого не хочу. — Нынче и не получите, даже если захотите, — сказала королева. — По уговору варенье можно получать либо завтра, либо вчера, но только не нынче. — Но когда-нибудь оно должно же быть нынче, — возразила Алиса. — Нет, не должно, — сказала королева. — Я ведь ясно сказала. Варенье по прочим дням. А нынче — это не прочий день и никогда им не бывает, понимаете?» «Не понимаю», — сказала Алиса. «У меня все в голове перепуталось». «Когда живешь не в ту сторону, это бывает», — сочувственно сказала королева. Сначала обычно немножко кружится голова, но зато... «Как это, жить не в ту сторону?» — ошеломленно повторила Алиса. Ни о чем подобном я никогда не слыхала. Но зато в этом есть и свое преимущество. Начинаешь помнить и то, что уже было, и то, чего еще не было. «Я не могу помнить то, чего еще не было», — сказала Алиса. «Я помню только то, что уже было». «Довольно убогая память», — заметила королева. «А вы и то, и другое помните». «А что вы лучше помните?» — рискнула спросить Алиса. «То, что случится через недельку», — как ни в чем не бывало, — ответила королева белых. «Вот, например», — продолжала она, наклеивая на палец большущий кусок пластыря. «У нас есть скороход. Сейчас он в тюрьме, отбывает наказание. А суд начнется не раньше будущей среды а уже после совершится преступление. — А если оно не совершится никогда-никогда? — спросила Алиса. — Ну что ж, это было бы неплохо, разве не так? — сказала королева, привязывая пластырь ленточкой. С этим Алисе пришлось согласиться. — Это-то неплохо, — сказала она. — Но ведь его уже наказали, вот что плохо. — Уж Тут-то вы вовсе не правы, — возразила королева. — Вас когда-нибудь наказывали? — Только если я плохо себя вела, — сказала Алиса. — И припомните, разве плохо бывает после того, как вас уже наказали? — торжествующе спросила королева. — Нет. — Но ведь я до этого плохо себя вела, — не сдавалась Алиса. — Вот в чем разница. А если бы вы плохо себя не вели, сказала королева, было бы еще лучше, намного лучше, гораздо лучше. С каждым лучше голос ее становился все пронзительнее, все визгливее. Алиса начала было говорить, тут где-то ошибка. Но не смогла закончить, потому что королева внезапно затрясла рукой так, словно пыталась от нее избавиться, и нестерпимо громко завизжала. Ой — Ой-ой-ой, мой палец, как больно! Ой-ой-ой! Визг был, как паровозный свисток, и Алиса заткнула уши. — Да что же случилось? — спросила она, когда наконец смогла себя расслышать. — Вы что, палец укололи? — Нет, еще не уколола, — захныкала королева. — Ну, уколю! «Ой-ой-ой! Когда же вы его собираетесь уколоть?» — спросила Алиса. Она приняла это за шутку и готова была рассмеяться. «Когда я снова буду закалывать шаль?» Бедная королева чуть не плакала. «Сейчас булавка расстегнется! Ой-ой!» И тут булавка действительно расстегнулась. Королева схватила ее и стала застегивать. «Осторожнее!» — крикнула Алиса. «Вы же ее неправильно держите!» Но было уже поздно. Острее соскользнуло и уколола королеве палец. «Вот мне и стало больно!» «Видите?» — королева улыбнулась Алисе. «По-моему, достаточно наглядный пример к нашему разговору». «А что же вы теперь не кричите?» — спросила Алиса, на всякий случай готовясь заткнуть уши. «Зачем?» — удивилась королева. «Я же раньше все откричала! Что толку повторяться?» Между тем вокруг стало светлее. «Вот Галка и пролетела», — сказала Алиса. «Как я рада! Я ведь думала, что это уже ночь!» «Я бы с удовольствием порадовалась вместе с вами», — сказала королева, «только никак не могу вспомнить, как это делается. Вам, наверное, тут в лесу хорошо. Радуетесь, когда хотите». Только здесь очень одиноко, — сказала Алиса так печально, что у нее самой на глаза навернулись слезы. — Ах, не надо, не надо! — воскликнула королева в отчаянии, заламывая руки. — Только подумайте, какая вы большая девочка! Только подумайте, сколько вы нынче прошли! Только подумайте, который час! Подумайте! И перестаньте плакать! Алиса невольно засмеялась сквозь слезы. А вы что, подумаете и перестаете? Как же может быть иначе, — решительно сказала королева. Нельзя же сразу и думать, и плакать. Кстати, а сколько вам лет? Ровно семь с половиной. Ровно, неровно, какая разница? Я все равно вам верю, — заметила королева. А теперь ваша очередь мне верить. Мне ровно сто один год, пять месяцев и один день. — Не может быть! — Не могу поверить, — сказала Алиса. — Не можете? — сочувственно сказала королева. — А вы еще раз попробуйте. Глубоко вдохните и зажмурьтесь. Алиса засмеялась. — И пробовать не буду, — сказала она. — В невозможные вещи верить невозможно. — Просто вы мало упражнялись, — сказала королева. — Я? в вашем возрасте. Хоть по полчаса в день, но упражнялась, и мне иной раз удается с утра натощак поверить сразу в шесть невозможных вещей. Ах, опять это шаль!» Пока не разговаривали, булавка, как видно, снова расстегнулась, и внезапный порыв ветра сдул шаль с королевы за ручеек. Королева, раскинув руки, взлетела, понеслась за ней и на этот раз удачно поймала беглянку. «Попалась!» торжествующе крикнула королева. «Теперь поглядите, как я ее заколю сама!» «А как ваш палец? Уже хорошо или так себе?» — вежливо спросила Алиса, перешагивая ручеек следом за королевой. «Ох, так себе!» — тоненько пропищала королева. «Так себе, так себе, так себе, себе, себе!» и слова ее вдруг превратились в блеяние, настолько похожие на овечье, что Алиса даже вздрогнула. Она не могла отвести взгляд от королевы белых, которая внезапно окуталась шерстью. Алиса протерла глаза и снова взглянула. Она не могла понять, как так получилось, как она попала в лавочку. — Вправда ли это лавочка? — Вправда ли за прилавком сидит овца? — Сколько глаза ни три, ничего не поделаешь. Она стоит, положа локти на прилавок, в темной лавочке, а за прилавком старая овца сидит в кресле и вяжет, и прерывает работу только для того, чтобы время от времени глянуть из-под очков на Алису. — Так что же ты хочешь купить? — спросила, наконец, овца, в очередной раз прервав вязание. — Я еще не знаю, — вежливо ответила Алиса. Мне сначала хотелось бы, если можно, осмотреться вокруг. — А ты можешь осмотреть себя с задней стороны? — Разве у тебя есть глаза на затылке? — спросила овца. — Впрочем, как тебе угодно, осматривайся. Глаз на затылке у Алисы не было, осматривать она собиралась не себя, а полки, поэтому она просто отвернулась от прилавка и подошла к полкам поближе. В лавочке было полно разнообразнейших и любопытнейших вещей. Но удивительнее всего было то, что стоило Алисе взглянуть на какую-нибудь полку, как именно она оказывалась пуста-пустешенька, в то время как соседние просто ломились от всякого добра. — Тут все вещи на ходу изменяются, — пожаловал самой себе Алиса, понапрасну потратив несколько минут на то, чтобы рассмотреть какую-то блестящую штуку, которая всегда оказывалась на следующей полке и была похожа то на куклу, то на шкатулку для рукоделия. Вот что. Я прослежу за ней до самой верхней полки. Вряд ли она пройдет сквозь потолок. Не вышло. Штука прошла сквозь потолок совершенно спокойно, словно не в первый раз. — Ты ребенок или волчок? — спросила овца, достав еще пару спиц. — Что ты так крутишься? У меня вот-вот голова закружится. Теперь она вязала сразу четырнадцатью парами спиц, и на это нельзя было глядеть без удивления. — Как она с ними со всеми управляется? — думала Алиса озадаченно. — Она уже стала вроде дикобраза. — Ты грести умеешь? — спросила овца, протягивая Алисе пару спиц. — Да, немножко, только не на суше и не спицами, — начала было Алиса, как вдруг спицы у нее в руках превратились в весла, и она вместе с овцой оказалась в лодочке, плавно скользящей меж крутых высоких берегов. Делать нечего, Алиса как могла приняла сгрести. — Разверни перо! — крикнула овца и взяла еще пару спиц. — Кому это она? — подумала Алиса стараясь грести сильнее. Вода была какая-то не такая. Весла уходили в нее легко, а выходили еле-еле. — Да разверни же перо! — снова закричала овца и взяла целый пучок спиц. — Ты что, не слышишь? — Конечно, слышу. Вы достаточно громко говорите, — ответила Алиса. — Так разверни перо! И не лови ворон! Сердито перебила овца. У нее уже были полны руки спиц, и она втыкала их прямо себе в шерсть. «Ну как я могу развернуть перья? Ведь я же не птица!» — в свою очередь рассердилась Алиса. «И при чем тут вороны?» «Ты птенец желторотый!» — ответила овца. Алиса обиделась, разговор прервался, а лодка скользила себе потихоньку то над водорослями, в которых весла еще пуще застревали, то под деревьями на высоких неприветливых берегах. «Скажите, пожалуйста, здесь растет душистый камыш?» Внезапно обрадовалась Алиса. «Ой, правду он! И какой красивый!» «Что я могу тебе сказать?» — проворчала овца, не поднимая глаз от вязания. «Я его не сажала и трогать не собираюсь». — Да нет же! — Скажите, пожалуйста, не можем ли мы задержаться на минутку? — поправилась Алиса. — Я хочу сорвать камышинки. Давайте остановим лодку. — А я-то при чем? — сказала овца. — Она сама остановится. Только перестань грести. И вот лодка поплыла по воле течения и, наконец, оказалась среди качающихся камышей. Алиса аккуратно засучила рукавчики, погрузила руки по локоть в воду, чтобы поглубже перехватить камышинки. Она позабыла и про овцу, и про вязание, перегнулась через борт лодочки, даже волосы замочила, и приняла собирать пучки чудного душистого камыша. Глаза у нее разгорелись, только бы лодка не перевернулась, — подумала она. — Оля, там какой красивый! Да не достать! — Хотя она набрала полную лобку камыша, все-таки досадно было, что самый красивый, как нарочно, рос там, куда она не могла дотянуться. «Никак не добраться!» — вздохнула она и даже рассердилась на камыш, который не мог вырасти поближе. Раскрасневшаяся с мокрыми руками, с мокрыми прядями волос, она, наконец, села на место и стала разбирать свои желанные сокровища. Но сорванные камышинки тотчас же начали вянуть, и терять ароматы и красоту. И настоящий-то душистый камыш недолго держится, а этот, сказочный, таял на глазах, как снег. Но Алиса этого не замечала. Ее отвлекли иные, гораздо более любопытные вещи. Не успели они отплыть немного в сторону, как одно из весел резко нырнуло в воду, словно решило достать до дна, так Алиса говорила потом. Ручка весла попала ей под подбородок и столкнула ее с места прямо на груду камышинок. Но она не ушиблась, быстро вскочила и с облегчением убедилась, что сидит в лодке. Овца по-прежнему вязала, словно ничего не произошло. Только когда Алиса села на место, она заметила. — Ну что, ловила, ловила ворон и, наконец, поймала? — Нет, не поймала, — ответила Алиса, оглядываясь по сторонам. А где они? Я бы с удовольствием захватила одну с собой. Но овца презрительно хмыкнула и снова взяла завязание. А много здесь ворон? Спросила Алиса. Полно. И ворон, и чего угодно, ответила овца. Что хочешь, то и выбирай. Ты наконец решила, что именно ты хочешь купить. Купить? Отозвалась Алиса испуганно и удивленно, потому что и весла, и лодка, и река в исчезли, и она снова оказалась в темной лавочке. Можно купить вон то яйцо, робко сказала она. Почем вы их продаете? Пенни за штуку, полпенни за два, ответила овца. Два дешевле, чем одно? Удивилась Алиса, доставая кошелек. «Два купишь, два и съешь», — ответил овца. «Тогда одно, пожалуйста», — сказала Алиса, кладя монетку на прилавок. «Может, они невкусные», — подумала она. Овца взяла монетку, бросила в коробочку и сказала. «Я никогда никому ничего в руки не даю. Так не положено. Пойди возьми сама». С этими словами она отошла в дальний угол лавочки и поставила яйцо на полку торчком. — Почему не положено? — думала Алиса, ощупью пробираясь среди столов и стульев. Настолько здесь было темно. — Идешь к яйцу, а оно отодвигается. — А вот это разве стул? У него ветки растут, честное слово. — Удивительное дело, здесь растут деревья, а это ручей. «Ну и ну! Что за лавочка? Никогда таких не видела!» Так она шла, и с каждым шагом росло ее удивление. Стоило ей приблизиться, как все вокруг превращалось в деревья, и она уже решила, что с яйцом произойдет то же самое.